Глава вторая. «Ну чего ты так переживаешь?» С сочувствием поглядела на меня Машка из третьей группы. Мы уже целых десять минут стояли в главном коридоре университета, и я же описала как второй раз не смогла сдать квантовую физику, а заодно красочно проклинала тот день, когда решила поступить на физфак. В те времена мне казалось, что я могу горы свернуть. Мой острый ум легко освоит любые законы физики и другие точные науки. До четвертого курса я доучилась. Но скольких нервов мне это стоило, скольких интеллектуальных усилий. Ах, не для того меня мама нежную растила. А еще она говорила, что в физике женщине не место. Хотя как раз чтобы доказать, что не хуже брата, я и пошла сюда. Почти доказала. И доказала бы полностью, если бы не один очень вредный преподаватель. Звали его Борис Семенович а прозвище Эйнштейн. Летом было около ста. Он носил противную бороду, торчавшую клочками, и с первой лекции буравил нас подозревающим взглядом, словно уже сейчас вычислял того, кто будет списывать на экзамене. Списывать я умела мастерски. Вот вы знаете, где можно спрятать шпору? Правильно, туфельки. А потом ловко наклониться и вытащить, как будто изящно поправляешь обувь. А можно проще. Распустить волосы так, чтобы было не видно ухо, ставить беспроводной наушник и незаметно включить на телефоне аудио с ответом на экзаменационный вопрос. Я умела это все и многое другое. Порой обходилась и без подобных ухищрений, потому что многое понимала и знала не хуже Васьки Ньютона из седьмой группы. Но на экзамене у Эйнштейна мне не помогло ничего. Ходили слухи, что он не любит немногочисленных девушек-физиков, а может, мне просто не повезло. Борис завалил меня и на первом экзамене, и на пересдаче. «Чего переживаю?» «Так если еще раз не сдам, вылечу с четвертого. Ты понимаешь? Четвертого курса!» ответила я Машке. Машке повезло больше. Ее Эйнштейн погонял и в хвост, и в гриву, но три поставил, добавив «Дурочка, ну ладно уж, учись дальше». «Все одно потом секретаршей будешь работать». «Брось, не вылетишь. В крайнем случае, напишешь апелляцию. Сейчас с этим легко», — сообщила Машка. «А вообще знаешь что? Анька, я придумала, выход есть. В прошлом году Кирюха и Сеня тоже никак не могли сдать, а потом... Сходили к нему в лабораторию, как будто бы поинтересоваться его экспериментами, уважить старичка». «И что ты думаешь, он предложил им поучаствовать в каких-то квантовых экспериментах? Уж не знаю, для чего ему люди на этих экспериментах, но Кирюха и Сенька были страшно довольны, ведь за участие получили по пятерке». «Коррупционер старый», — криво улыбнулась я. «За участие в экспериментах он пятерки ставит. Это его гнать поганой метлой нужно, на пенсию». «Тихо ты! Там вон декан идет!» Засмеялась Машка, оглядываясь, и оттащила меня в сторону. «Пойди к нему вечером в лабу. Мол, такие у вас были интересные лекции. Очень интересно, чем вы занимаетесь. Говорят, вас на Нобеля номинировать хотели. Наведи мосты». «Машка, ты гений!» Я чмокнула подругу в щечку. «Все же мы, девчонки, это сила!» Только что видела и Кирюху, и Сеню, и ни один из них мне этого не посоветовал. Тем же вечером я действительно отправилась наводить мосты к Эйнштейну. Лаба представляла собой небольшое помещение, в котором царил рабочий беспорядок. Новейшее оборудование и дорогущие приборы чередовались с валяющимися на полу проводками и упавшими старыми дискетами. Ума не приложу, зачем они Эйнштейну. Было открыто. Я тихонько прошла сквозь одну заваленную комнату во вторую. Эйнштейн верно был на рабочем месте. Двигалась я очень тихо, но старый лис услышал. Поднял лицо от бумажки, искоса поглядел на меня и с легкой ехицей сказал. — О, пришла. Экзамен хочешь, да? Сильно хочешь? Отвечай честно. Тут-то я и поняла, что все мои планы по ловкому наведению мостов летят в тартарары. Эйштейн разгадал меня. Вернее, он просто поджидал меня. Знал, что приду. «Поганец квантовый!» Под его острым взглядом я поняла, что нужно говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. «Очень хочу», — честно сказала я, чувствуя себя какой-то идиоткой-первокурсницей. «Очень обидно вылететь из университета за год до защиты. Я старалась хорошо учиться все четыре курса». «Похвально», — пробубнил Эйнштейн, встал и подвинул мне стул, на котором валялись очередные проводочки. Небрежно стряхнул их на пол. Ты садись, как тебя зовут? Аня, да? Да, Борис Семенович. Садись, Анечка, поговорим. Будет снова пытать на предмет теории Бран, которую я не понимаю, потому что ее вообще никто не понимает, подумала я. Или все же предложат поучаствовать в экспериментах в обмен на экзамен? Тогда я, пожалуй, соглашусь. Нехорошо, но я живой человек, и вылетать из-за строгих принципов не собираюсь. Чай будешь, Анечка? Вдруг засуетился он и отправился в дальнюю часть комнаты. «Нет, Борис Семенович, я вообще-то хотела спросить, можно ли мне как-то, ну, может быть, еще пересдать? Не очень официально». «Ладно, тогда без чаю, так обещаю, Пробубнил Эйнштейн и вернулся на свое место. «Значит, ты хочешь неофициально. Что ж это возможно?» Его взгляд вдруг стал особенно острым и совсем не стариковским. «Ты смотрела сериал?» «Столик в углу?» – спросил он. «Что?» – я чуть не упала со стула. «Столик в углу?» Малоизвестный мини-сериал не для всех, без спецэффектов и раскрученных актеров, но очень хороший, с мистическим сюжетом. И я его смотрела. Но то, что его смотрел пожилой дядя Эйнштейн, просто невероятно. «Да, я его смотрела, один из любимых», – ответила я. «О, отлично! Тогда поймешь, о чем я!» — обрадовался Эйнштейн и по мелко захихикал. «Помнишь, там герой сидит со своей волшебной книгой за столиком в кафе. К нему приходят люди, каждый со своим желанием, и он, глядя в книгу, говорит, что же это возможно, для этого вы должны, и сообщает, что они должны сделать, чтобы их желание сбылось». Ты хочешь зачтенный экзамен? Даже пять, наверное, хочешь, да? Считаешь, что заслужила, а старый Бориска тебя заваливает несправедливо? А нужно тебе это, чтобы остаться в университете, понимаю. И скажу тебе так, это, возможно, для этого ты должна... Mm -hmm. Что я должна, Борис Семенович? Старик странно посмотрел на меня. Видимо, опасался, что я прямо сейчас вскочу и убегу. Потом выдохнул. «Подарить мне два месяца своей жизни!» Моя челюсть отвалилась сама собой и запрыгала по полу. Я вытаращила глаза на Эйнштейна. «Так выходит, он сумасшедший! Ищет секрет вечной жизни, высасывает ее у студентов? В смысле, думает, что высасывает, чтобы подольше протянуть самому?» Мне представилось, как я подписываю договор кровью. Два месяца своей жизни я отдаю товарищу Эйнштейну в обмен на экзамен по квантовой физике. А потом, когда-нибудь, живу на два месяца меньше положенного мне Всевышним. Потрясающе! На несколько секунд я просто зависла, не зная, как реагировать. Видимо, старый профессор оценил выражение моего лица. «Да не беспокойся ты, Анечка, я не вампир, высасывающий жизнь из наивных студентов и студенток. Точнее будет сказать, я предлагаю тебе пожертвовать два месяца своей жизни на благо отечественной науки. Ты молодая, ничего страшного, если два месяца как бы выпадут из твоей жизни». «Не понимаю вас, Борис Семенович. искренне сказала я. Мне уже хотелось схватить сумочку и убежать, несмотря на поправки, внесенные им в последних фразах. Но было и другое чувство — любопытство. Вот прямо зазудело под кожей. Что он имеет в виду? Наверное, это чувство и заставило остаться и ждать продолжения странного сюра. Так я сейчас тебе все объясню. Видя, что я все еще тут. Эйнштейн обрадовался. «Понимаешь ли, Анечка, мне удалось достичь большого прогресса в понимании квантовых процессов, протекающих в нашей мультивселенной». «Ах, да!» — вспомнилось мне. «Эйнштейн ведь апологет теории мультивселенной, столь популярной в наше время». Огласит эта теория, что сущее состоит не из одной вселенной, ну или мира, а из многих поэтому и мульти. Сейчас куча объяснений и обоснований этому придумали. Некоторые из них как раз из области квантовой физики, как, например, теория Бран, из-за которой я не смогла сдать Эйнштейну экзамен. Раньше другие миры были прерогативой фантастической литературы, а теперь еще и науки. И некоторые вполне серьезные ученые этим занимаются. «Так вот, Анечка», — продолжил сумасшедший профессор, «мне удалось создать прибор. Смотри». «Это призма!» Он пошарил рукой на дальнем конце стола и взял большую яркую призму, отливавшую разными цветами радуги. Прибор она мало напоминала, скорее просто цельнокроенный кусок стекла. Она помогает человеку совершить квантовый скачок в другую вселенную нашей мультивселенной, можно сказать, в другой мир. «Сегодня как раз подходящий день, и я предлагаю тебе...» Эйнштейн опустил глаза. Видимо, ему все же было неудобно предлагать студентке заведомый бред. «Отправиться на два месяца в другой мир. По моим расчетам, время там идет по-другому. Ты проведешь там два месяца, а потом квантовые процессы потребуют твоего возвращения. Перед тобой откроется портал, и ты сможешь вернуться в это место и в этот же момент времени. Получается, ты проведешь два месяца в другом мире, а в этом потеряешь их. Но в твоем возрасте это еще не страшно. Твоя задача — провести там время, а потом изложить мне, что было. Особенно важно, как именно прошел переход. «Все ясно», — подумала я. С каждым его словом мне становилось все спокойнее и яснее. Эйнштейн и верно сумасшедший. В смысле, Борис Семенович сумасшедший. Про Альберта ничего не могу сказать. Может, он всегда был такой. А может, сошел с ума к старости. Бывает ведь и деменция, и старческая шизофрения. Или Альцгеймер какой закрученный. Дедок любит не только науку, но и фантастику. Начитался всякого разного. Вот его бред и принял именно такую форму. Также я поняла, как было с ним у Кирюхи сений, А заодно, как вести себя мне. «Видимо, Кирилл с пришли, Светила предложил им нечто подобное. Они согласились, понимая, что дед не в себе, а выгоду получить можно. Потом наплели ему с короба, как они путешествовали в других мирах, или о чем-то еще. Он им экзамены поставил. Мне нужно поступить так же, потому что спорить с сумасшедшими опасно, а вылетать из университета из-за безумия старого ученого жалко». Потом, может, и стоит как-то намекнуть в деканате, что Борису пора на пенсию по состоянию здоровья. Ведь кто знает, что он выдумает в следующий раз? Вдруг потом, чтобы попасть в другой мир, нужно будет, чтобы в этом тебя зарезали? А сейчас мне лучше делать вид, что я совсем согласна. Неприятно врать старику, но другого выхода я не видела. Ну что, Анечка, тебе подумать нужно, наверное. Подумай, но не очень долго, сказал Эйнштейн. «Призму нужно использовать сегодня, при определенной фазе Луны и Юпитера». «Точно сумасшедший, раз астрологию приплетает?» — подумала я. «Борис Семенович», — сказала я, — стараюсь никак не показать, что именно думаю по поводу его бреда. «Ориентировочно я согласна, но позвольте несколько уточняющих вопросов». «Конечно, Анечка, спрашивай». «Этот эксперимент вы ставите в первый раз?» Да. Предыдущие не удались. «Призма не срабатывала», — грустно признался Эйнштейн. «Ага», — подумала я, — «значит, у Кирюхи Сеней было что-то другое. Какой-то другой смешной эксперимент. А я должна стать путешественником-первопроходцем в иных мирах по версии Бориса Эйнштейна. Круто. А почему вы не отправитесь туда сами? Так кто меня отправит?» Недоуменно ответил Эйнштейн, словно я несла какую-то околесицу. Этим квантовым прибором нужно правильно управлять. Никому, кроме себя, я доверить его не могу. Да и, честно говоря, в моем возрасте уже жаль два месяца жизни. Еще помру на чужбине от старости, а сын будет лить крокодилье слезы на моей могиле да подсчитывать мои сбережения. Нет, не дождется. «Понятно», — кивнула я. «А где гарантия, что я не погибну в другом мире?» что я вообще там выживу, что там подходящая атмосфера, и можно дышать. Ох!» — вздохнул он. «Вот вечно вы, люди, о ерунде думаете и не понимаете, потому что учиться не хотите!» На секунду глаза Эйнштейна гневно сверкнули. «Если бы ты разобралась с теорией Бран и в моих квантовых выкладках, то знала бы, что при квантовом скачке тебя перекинет только в подходящие тебе условия!» такие, где квант вроде тебя прекрасно может существовать. Кроме того, согласно моим выкладкам, наш мир худший из миров, самый жестокий и варварский в плане отношения разумных существ друг к другу. Значит, в другом мире тебя примут с распростертыми объятиями, помогут, как бедные этой... Как в литературе называется девушка, которая попала в другой мир? Попаданка, Борис Семенович. «Вот, помогут бедные попаданки. Тебе останется дождаться, когда через два месяца откроется портал, и вернуться». «Наверное». Эйнштейн мечтательно прикрыл глаза. «Это будет так, словно ты увидела дивный сон. Ну, когда вернешься и будешь вспоминать. А если я не захочу возвращаться?» Я решила выяснить все нюансы, чтобы через несколько минут после своего возвращения сочинять достоверно. Вот уж не думала, что этим вечером мне придется попробовать себя в роли писателя-фантаста. «Ну, и не вернешься тогда», — пожал плечами Эйнштейн. «Никто не мешает остаться. Портал схлопнется минут через пять, и все». «Жаль только, что тогда меня объявят маньяком, расчленившим твой труп. Закончу свою жизнь на нарах. Ты, кстати, кому-нибудь сказала, что идешь сюда?» Он поглядел на меня с подозрением. «Очень многим своим друзьям», — соврала я на всякий случай, потому что от слов про маньяка по спине пробежали мурашки. «Нужно срочно врать, получать экзамен и спасаться бегством». «Тогда давай уж, возвращайся. Не ради меня!» «Так и с долгой перед отечественной наукой!» Назидательно поднял палец вверх Эйнштейн и взглянул на часы. «Если согласно, поехали, время уходит, Юпитер уже сдвинулся!» «Еще вопрос. Почему именно я? Вы ведь спровоцировали меня прийти к вам?» «Да под руку попалась!» Пробубнил Эйнштейн. «Прости, Анечка, не за большие достоинства. Я тебя выбрал, хоть их у тебя, может, и немало. Просто попалась как-то. На первом экзамене меня рассердило, а потом на пересдачу пришла. Я подумал, а может, это упорная?» «Ладно, вы ведь и правда не знаете нас. Сложно понять, кто подходит?» И я выдохнула. «Ну все, отправляйте. В другой мир так в другой мир». Эйнштейн, видимо, не веря своему счастью, снова взял в руки призму и начал как-то странно ее крутить. Потом навел на меня, и из нее ударил луч перламутрового света. «Это что еще за спецэффекты?» — подумала я, прежде чем голова закружилась, а все тело охватило перламутровое сияние. И я словно провалилась в лазурное море.